«И начиная с завтрашнего дня, когда будут проданы мои экипажи, заложены принадлежащие мне дома и урезаны мои траты...» «Начиная с завтрашнего дня», — спокойно перебил Арамис, «вы будете, друг мой, без устали заниматься приготовлениями к прекрасному празднеству ВО, о котором когда-нибудь станут упоминать как об одном из героических великолепий вашего доброго старого времени». Вы не в своем уме, шевалье. Я? Вы же сами этому не верите. Да знаете ли вы, сколько может стоить самое что ни на есть скромное празднество в ВО? Четыре или пять миллионов. Я не говорю о самом что ни на есть скромном празднестве, дорогой суперинтендант. Но поскольку праздник подается в честь короля...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 а это моя забота господин суперинтендант вам незачем беспокоиться на этот счет деньги будут в вашем распоряжении раньше чем вы наметите план вашего празднества шавалье шавалье воскликнул фуке у которого голова пошла кругом куда вы меня увлекаете в сторону от той пропасти ответил ваннский епископ